Медный взгляд. Видите ли, сказал он, я видел, как вы с ними катались третьего дня на лодке. Один из них сидел на руле, а двое гребли, а четвертый сидел рядом с вами и говорил. Я долго стоял на берегу и смотрел, как гребли те двое. Да я могу смело утверждать, что они хотели утопить вас. Так гребут только перед убийством. Дама в желтых перчатках посмотрела на Клопова. «Что это значит?» — сказала она. «Как это так можно особенно грести перед убийством? И потом, какой смысл им топить меня?» Клопов резко повернулся к даме и сказал, «Вы знаете, что такое медный взгляд?» «Нет», — сказала дама, невольно отодвигаясь от Клопова. «Ага», — сказал Клопов, «когда тонкая фарфоровая чашка падает со шкафа и летит вниз, то в тот момент, пока она еще летит по воздуху, вы уже знаете, что она коснется пола и разлетится на куски. А я знаю, что если человек взглянул на другого человека медным взглядом, то уже рано или поздно он неминуемо убьет его. — Они смотрели на меня медным взглядом? — спросила дама в желтых перчатках. — Да, сударыня, — сказал Клопов и надел шляпу. Некоторое время оба молчали. Клопов сидел, опустив низко голову. «Простите меня», — вдруг сказал тихо он. Дама в желтых перчатках с удивлением смотрела на Клопова и молчала. «Это все неправда», — сказал Клопов. «Я выдумал прометный взгляд сейчас вот тут, сидя с вами на скамейке. Я, видите ли, разбил сегодня свои часы, и мне все представляется в мрачном свете. Клопов вынул из кармана платок, развернул его и протянул даме разбитые часы. Я носил их 16 лет. Вы понимаете, что это значит разбить часы, которые 16 лет тикали у меня вот тут, под сердцем? У вас есть часы?